20. Сэм. Мама бегло оглядывает меня с ног до головы. Затем чуть одергивает рукав, поправляет украшение на шее. И, наконец, взяв меня под руку, поворачивает к большому резному зеркалу в коридоре верхнего этажа. Она очень серьезно рассматривает наше отражение, и я спешу сказать то, что ей приятно услышать. Как сестры. И это правда. Ни за что не подумай что это моя мама. Мы очень похожи. «Только я ниже ростом, и особенно заметно сходство в таких нарядах. На ней костюм того же оттенка, что и мое платье, и сшитые из того же материала. Кому-то пришлось потрудиться ночью, чтобы сшить эту одежду. она улыбается. Пожалуй. Папа уже уехал». Мы спускаемся по лестнице в холл, где нас встречает новая спецгруппа охраны. Я волнуюсь, но боюсь не того, что нас ждет на конференции, а дороги. Во всяком случае, пока. И я не расстаюсь с камерой, как с талисманом. Я подвесила ее за маленькое колечко к браслету. Можно и в рукаве спрятать, и в руке держать. Мама не заметила маленькое и тонкое устройство, когда осматривала наряд. «Внизу нас ожидает человек пять мужчин и женщин. Среди них помощник папы, которого я уже встречала. Он спешит к нам. «Лейтон, рада встрече», — говорит мама. «Честь для меня сопровождать двух юных дам», — говорит он, и я подавляю желание закатить глаза. «Позвольте представить вам новую охрану». Звучат имена, и я улыбаюсь и киваю каждому человеку вслед за мамой, но вдруг узнаю одного из них. «Это агент Коулсон, который утащил меня подальше, когда начался кошмар во время протестов. Сначала я злилась, что он привел меня к отцу. Но не сделай он этого. Вряд ли бы я выбралась невредимой из такой давки. Интересно, это повышение? Так папа решил отплатить долг?» Я взглянула на маму. «Стоит ли признаться, что мы встречались?» «Нет. Папа бы вряд ли рассказал ей. Стоило ей отвернуться». Колсон коротко подмигнул, будто понял то же самое. «Нас с мамой провожают к новой машине. Это лимузин с двумя рядами сидений, обращенных друг к другу в задней части салона. Автомобиль бронированный, а стекла в нем, пули непробиваемые, так что можно почти ничего не опасаться. Но вместо того, чтобы успокоиться, я лишь еще больше разволновалась. Неужели чего-то все-таки стоит опасаться?» «Мы выехали из дома и скоро подъехали к охраняемому выезду из района, и я увидела за воротами его. Танк!» и «Я бы пришла в ужас, если бы уже не видела один на фотографии Лукаса, но все же трудно поверить глазам. На лице мамы изумление. Это действительно необходимо в этом районе? Это устрашающий фактор для защиты района», — отвечает Лейтон. Я торопливо делаю снимок танка, усиленной охраны на воротах и дополнительной охраны на въезде в Вестминстер. Двери открыты, пора.